Явление восьмое. Анна Андреевна и Мария Антоновна. Анна Андреевна: Ах, какой приятный. Мария Антоновна: Ах, милашка. Анна Андреевна: Вот только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку, приём. И всё это такое, эх, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей, я просто без памяти. И однако же ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал. Мария Антонна, ах, маменька, он на меня глядел. Анна Андреевна, пожалуйста, с своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Мария Антонна, нет, маменька, право. Анна Андреевна, ну вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя да и полно. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?» Мария Антон права, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня. «Анна Андреевна, ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее».